Глава сорок «Лови, гада!» – зашипела Света, тут же и сама бросившись за домовым гоблином. Пончик поднял совиную голову высоко над собой и припустил по комнате, спохватился, развернул ее лицом к преследовательнице. К сожалению, вампирша видела нашу совушку не впервые, так что не испугалась и не остановилась, перейдя на неразличимую глазом скорость. Но Пончик в красивом прыжке успел скрыться в узком зазоре между полкой и телевизором. Буквально за долю секунды до того, как случилась бы беда. Да и то больше благодаря тому, что перед Светланой оказался любопытный вей, сунувший морду в щель и полаивший туда. Так что женщина была вынуждена остановиться перед собачьим задом, преградившим ей путь. И ей оставалось только гневно топнуть ногой. Я же вздохнула с облегчением, что хоть пончик не пострадал. Чего не скажешь обо мне. Петр отбросил меня, немного не подрасчитав силы. Так что я не просто подскочила, спружинив от кровати, но и кувыркнулась назад через голову, в итоге впечатавшись спиной в изголовье. Больше обидно, чем больно, но все равно неприятно. «Я-то думала, мы друзья», – пробубнила я, потирая ушибленный загривок. «Извини», – буркнул Петр через плечо, – даже не оглянувшись, оттащил Вия от полки и сунул в узкий зазор руку. Ничего личного. И тут же его что-то, а вернее кто-то, за эту руку дернул внутрь, так что он славно приложился лбом о край полки. Кажется, я даже звон расслышала. «Извини, ничего личного», — донеслось ехидное из темноты за ней. Вампир дернул деревянную конструкцию, просто с грохотом опрокинув ее. Света едва успела отскочить, чтобы не получить по босым ногам. Но пончика там уже не было. Зато из шкафа напротив посыпались вешалки через приоткрывшуюся дверцу. Туда за домовым метнулась уже Света, резко распахнув дверку и сунув внутрь голову. Дверка хлопнула прямо по ней. Вампирша выскочила обратно, прижимая распухавшее на глазах ухо. К счастью, мое воображение промолчало от того странного сочетания, которое пришло мне на ум, а то не хватало мне сейчас еще и уха на глазах в его исполнении. Леда бы приложить», — не удержалась я, хотя мой врачебный долг сейчас со стороны явно выглядел как изощренное издевательство. «Вий!» — позвала женщина, бросив на меня уничижительный взгляд. «Взять этого зеленого паршивца!» Пес встряхнулся, снова становясь той-терьером, и припустил в шкаф с тоненьким гневным лаем, только лапки по воздуху замелькали, почти не касаясь пола. В своей ротвейлеровской форме он не то что в шкаф не влез бы, а разгромил бы всю комнату. «Божечки ж ты мой, и что мне с тобой таким маленьким делать?» Засюсю колпончик уже откуда-то из ванной, стоило псу заскочить в шкаф. Петр распахнул дверь ванной буквально через мгновение – но уже предусмотрительно, держа голову на безопасном расстоянии. «Ты не Вий, ты Витюша или Викуша», продолжил дразнить мой гоблин уже со шкафа, так как пес припустил на голос за хозяином. «Как Викентий сокращается?» «Викеша, Кеня», на автомате ответила я, едва успев подтянуть ноги с пути вампира и Вия, пробежавших прямо по кровати. «Кенечка, иди ко мне», позвал Пончик уже из-за карниза. «Хм, теперь понятно, почему он ловил голубей. Другого просто не поймал бы». Я проследила за мечущимся по комнате той терьером и глянула на свету. Она с недобрым прищуром повернулась ко мне. «Так я вам уже не нужна, раз мой труп не придется подбрасывать?» С надеждой спросила я. «Вот именно, не нужна», — согласилась она. «Но ты можешь отозвать своего домового, если хочешь жить. В чем ты его принесла?» «В чем принесла, а того уже нет». Пончик стоял в открытых дверях ванной, держа голову совы на плече, как бумбокс, а во второй руке многозначительно подкидывая мою старую кроссовку. «Но с тобой поделюсь, а то басая стоишь, еще застудишься». Домовой бросил кроссовку ей точно в голову и исчез за откосом. Света, к моему огромному сожалению, увернулась и припустила за Пончиком. Я краем глаза заметила тень на закрашенном окне, вроде человеческую, но с ушами на темечке. С опаской оглянувшись, я убедилась, что никто больше этого не заметил, все были слишком заняты, и стала медленно-медленно сползать с кровати. Вот только что делать? Прыгнуть в окно, разбив с собой стекло и надеясь, что дядя Ваня поймает? А если стекло не только закрашено, но еще и бронированное?» Отлично же я растекусь по нему». «Куда?» – тут же обернулся на звук вампир. Я покосилась на окно, но тень уже почти сливалась с самым краем. Окно не вариант все-таки. Я тяжело вздохнула и решилась на более медленный план. «Есть вторая кроссовка, но она в сумке, которую я уронила на пороге служебного выхода», сказала я погромче, чтобы тот, кто висел за окном, наверняка услышал. «Принеси», — бросила Света сыну. «Не выйдет. Звать нужно там же, где выпустила», — настояла я. «Иначе домовой не пойдет». Пончик свесился из антресоли шкафа и почесал ушанку, но, кажется, понял мой план и хмыкнул. «Не вздумай меня опять в сумку упрятать, иначе я больше никак не смогу тебе помочь». Притворно строго погрозил он мне пальцем. «Они же врут тебе, как дышат. Не отпустят живой». «Отпустим. Я лично отвезу тебя в другой город. Даже вещи твои соберу, если хочешь», – заверил Петр. «Хорошо, я согласна». Я тут же примирительно подняла руки перед собой. «Вот так просто?» «Согласна уехать и не возвращаться?» – усомнилась женщина, нутром чуя подвох. «Я уж думала, что ты любишь Григора». «Ну а что меня здесь держит?» – я плечами – И вообще не выдумывайте глупостей. Сколько мы с ним знакомы, месяц? Ну и зачем он мне с такой проблемной семейкой, а теперь еще и с казнью, между прочим. Света посмотрела на меня уже с каким-то невольным уважением, от которого меня передернуло. Ну что ж, ты не безнадежна. Пойдем к выходу, заберешь домового, пока он всю гостиницу не переполошил. Ночью мы вывезем тебя из города. Судя по тому, как долго не было видно Пончика, пока меня вели в комнату, он уже успел переполошить всех, кого хотел. В конце концов, сумка была на пороге гостиницы. Значит, все здание теперь в его распоряжении. Воображение встрепенулось, к счастью, ограничившись лишь Пончиком в своей салатовой пижаме с деловым видом, требующим на ресепшене телефон, чтобы позвонить дяде Ване». Стоило мне выйти в коридор под конвоем, как в глаза сразу бросился зад горничной, закопавшийся по пояс в тележку с полотенцами и халатами у соседнего номера. Уж больно знакомый какой-то зад, далеко не молодой и обычно видимый мною в таком незатейливом положении при прострелах в пояснице над ним. От сердца отлегло, соседи уже все знают». Кто бы мне хоть недели раньше сказал, что я так обрадуюсь заду Никитичной? Пока спускались по лестнице, Света шла передо мной, но у подножия резко развернулась и посмотрела на меня уже полыхнувшими алым глазами. «Сейчас ты возьмешь сумку, отзовешь своего домового на пороге и вернешься ко мне». Я едва успела затормозить, так что оказалась с вампиршей буквально нос к носу, И изо всех сил постаралась сделать придурковатый вид. Но без парика это было сложнее. Тем не менее, она снова поверила в то, что я под гипнозом, и смело отпустила меня к двери. Я взяла сумку, достала из нее уже подброшенную туда пончиком кроссовку, так как вторую с собой, разумеется, не брала. Поставила на порог, вышла за него и позвала домового. Пончик с готовностью рыбкой нырнул в обувку вместе с совиной головой, появившись едва ли не из-за плинтуса рядом. Я глянула вверх, где над лестницей стояла Никитична в костюме горничной и с ведром в руках. Старушка улыбалась настолько злорадно, что мне стало не по себе. «Возвращайся», — напомнила мне Светлана, нервно притопывая босой ногой, и даже Вия, все еще пребывавшего в виде той интерьера, подтолкнула в мою сторону поторопи ее». Пес подбежал ко мне и дернул за штанину. Я подняла кроссовку, положила в сумку, повесила ее на плечо, взяла в подмышку и снова посмотрела на Никитичну. Соседка кивнула мне на улицу за моей спиной и плеснула воду на лестницу. Я просто развернулась и пошла прочь от отеля по самому солнцепеку, хоть уже и начинала вечереть. Не выдержав, я оглянулась. Вампиров не было видно, но вода шипела и пузырилась на том месте, где они только что стояли, у подножия лестницы. «Святая вода!» — сообщила я Вию и почесала его за ухом, как привыкла чесать кота. «Думаю, призраку ведьмы они не могут ничего сделать. Тогда ждем дядю Ваню со стены и едем домой». Глава сорок седьмая Вместо дяди Вани из-за угла вышел его сын, Федя, улыбаясь от уха до уха. «Ну что, выкрутилась сама, Маруся!» – подмигнул он мне. «Я уж собирался окно разбить». Я только кивнула, чувствуя полное опустошение внутри. Уже не радовал побег, не приносила удовлетворения мысль о подпаленных вампирских пятках, не успокаивала солнце над головой. Этот день выжил из меня буквально все силы. «Давай-ка в контору к Константину. Нам нужно успеть, пока солнце не село, чтобы никто не помешал». Я кивнула ему в сторону проспекта и пошла сама, подавая пример. «Да не переживай ты, все виновные будут наказаны», – отмахнулся он, идя рядом. «В том-то и дело, что он не виновен ни в чем, кроме моих потрепанных нервов». «Да мы уже знаем, что новый сосед ничего плохого тебе не сделал», – усмехнулся оборотень. «Значит, Григор дома? Казнь отменяется?» «Нет, он в конторе. Федя достал телефон и набрал какой-то номер». «Алло, забирай, мы выходим. Нет, остались живы. Рано давать отбой». Сосед положил трубку и полез в другой карман. Выудил оттуда мой разбитый телефон. «Спасибо, я взяла гаджет из его рук. Быстро же вы меня нашли». Еще бы! Телефон, валявшийся на перекрестке, кстати, очень помог. И отец уже знал, что ты пошла к Константину». Он остановился сразу за забором и оглянулся. «И хахаль твой бурную деятельность развел. Стоило только тебе позвонить. Пришлось, конечно, Антона привлечь. У него обоняние получше будет. Да и бегущий по городу Хариок привлекает меньше внимания, чем тигр. Заметней был бы только вампир». «Он что, выходил из квартиры в такое время?» Я глянула на небо, все еще залитое солнцем. «Да, теперь долго будет лечиться. Собирался с нами ехать, но Степанида его обезвредила и вызвала Константина». Я в ужасе переводила взгляд с Феди на подъезжавшего к нам дядю Ваню и обратно. «Зачем вы это сделали? Вы с ума сошли! Он теперь окаменевший? Степанида же Горгона!» «А лучше было пустить его на солнцепек? задал риторический вопрос сосед. «Ничего страшного. Это проходит со временем. Оттает. Поехали». Я на автомате села на заднее сиденье остановившейся машины, посадила Вия рядом, проверила телефон, разумеется, уже не работающий, и только тогда посмотрела вперед на двух тигров в человеческом обличии, пристально наблюдавших за мной в зеркало заднего вида. «Ты в порядке, Марусь?» – оглянулся дядя Ваня уже без зеркала. «Да, я да. А где Василиса Никитична?» «Сейчас подберем», – усмехнулся дядя Ваня, подъезжая ко входу в отель. К машине неторопливо подошла, буквально подплыла королева Великобритании, как мне сразу показалось, да еще и с меховым воротником из неподвижного хорька на плечах. «Никитична, которую я узнала в этой даме с запозданием, величественно села на самый краешек сидения спиной ко мне. Когда Федя выскочил и открыл перед ней дверь, сняла шляпку с накрученных волос, обмахнулась ею и вдруг налегла на меня спиной. Ви едва успел перескочить вперед на пока что свободное сиденье. «Чего смотришь? Тащи давай!» – шикнула она на меня». Я затащила ее внутрь, не задавая глупых вопросов. Стоило двери за ней закрыться, как Никитична сбросила легкое манто вместе с хорьком, темные очки и узкие туфли. Поищи, тут под сиденьем где-то мои тапочки были, буркнула она мне, продолжая обмахиваться шляпкой. Вей тихонько уместился на коленях, севшего на свое место Феди. Дядя Ваня ни слова не сказал. Антон, не меняя облика, распластался по подголовнику, а я полезла искать тапочки. С такой Никитичной спорить было еще сложнее, чем обычно. «А зачем такой костюм?» – полюбопытствовала я, когда старушка переобулась и немного подобрела. Синие клетчатые тапки смотрелись дико при ее строгом костюме тройки с юбкой-карандашом, но я не посмела даже улыбнуться от греха подальше». Для конспирации она открыла свой крохотный кладчик и высыпала на колени гору лекарств, на вершине которой гордо торчал блистер, средство от запора. Его-то Никитичная употребила первым, лишь после этого взявшись за валидол. Потом еще и носки вязаные вытащила из бездонной сумочки, молча протянула их мне. «Думаешь, призраку, так легко на люди выходить!» «Это на лавочке у дома, у меня подпитка постоянная. А так далеко мне приходится вызывать бурные эмоции у людей, чтобы не растаять». «В следующий раз просто наденьте колготки с сеточкой под свой обычный халат. Тогда можете оставаться в тапочках. Вы все равно произведете фурор», — усмехнулась я, вновь помогая ей обрести комфорт без возражений. «Спасибо, что помогли мне. С ведром святой воды вы были пострашнее инквизитора». «Это ты настоящего инквизитора не видела», – отмахнулась она, но комплиментом осталась довольна. Вий и Антон переглядывались и порыкивали друг на друга, но подраться при таком количестве свидетелей не решались. Я тяжело вздохнула и похлопала по колену, подзывая своего нежданного и негаданного питомца. Пес с готовностью перепрыгнул ко мне и завилял хвостом. «Ты теперь таким и будешь?» – с надеждой спросила я, не зная, что делать с огромным ротвейлером. «Гончая под хозяина подстраивается», – просветила меня Никитична. «У отца Григора он был Алабаем. Я посмотрела на Вия уже с ужасом, представив, во что он может у меня превратиться. Нужно срочно отдать тебя Григору, у меня уже пончик есть». «Приехали!» – обрадовал нас дядя Ваня. «Я думала, мы поедем в контору». Я глянула в окно и поняла, что мы в нашем дворе. «Нельзя, Марусь!» – вздохнул дядя Ваня. «Ты пока у себя посиди». Мы остановились у самого дома. Поблизости не было видно никого. Это радовало и напрягало одновременно. Хотелось уже какой-то определенности. И если бы рядом с дверью подъезда стояли те самые гоблины, сбитыми в руках, я бы вздохнула с облегчением, что враг на виду. А так в душе стала зарождаться паранойя, как в славные времена противостояния с кровопийцей по соседству. Я даже улыбнулась и пожалела, что у меня нет термоса с кофе с собой, чтобы окатить кого-нибудь подозрительного горячем кофе. Хорошо бы Светлана мне попалась в своем наслюнявленном вием по реке, а кофе был бы заварен святой водой. На Петра тоже зла не хватало, но, пожалуй, не до такой степени». «Идем осторожно!» Никитична надела темные очки и теперь без шляпки и в тапочках уже больше походила на телохранителя. «Маруська, держись за мной!» Так и шли. Впереди Никитична, за ней я с Вием в одной руке и Антоном во второй, а за нами с двух сторон дядя Ваня с Федей. Им бы еще тоже темные очки и рации, а мне шляпку Василисы Никитичны. А так, как у меня не только маленькая собачка под мышкой, но и большой хорек то такой эпатажной звезде можно еще и Степаниду Степановну в ее неизменном сером костюме в качестве помощницы рядом с планшетом, пятью телефонами и тремя сумочками на все случаи жизни. До входа мы дошли без помех. И я была почти уверена, что Никитична сейчас выбьет железную дверь ногой и вытащит пистолет из-за пазухи. Но открыла подъезд она осторожно, а из-за пазухи достала валидол. А в подъезде уже ждали двое в черных костюмах и очках – беззвучные и практически сливавшиеся со стенами, будто тени. «Да, люди Константина теперь всюду. Они и ехали за нами всю дорогу, следили, чтобы нам не помешали», пояснил Федя в ответ на мой непонимающий взгляд. «Пойдем, расскажем тебе, как дела обстоят». Я тяжело вздохнула, отдала Антона Никитичне и полезла в сумку за ключами. Глава 48 «Рассказывайте», – потребовала я, как только вошла в свою квартиру. «Если коротко, то Константин все контролирует», – успокоил меня дядя Ваня, протиснувшись мимо меня в узком коридоре. «Григору ничего пока не угрожает, а нам нужно только переждать ночь». Я тяжело вздохнула, надеясь, что это так и есть, и поставила кроссовку на порог. Добро пожаловать в дом, батюшка домовой. Пончик с кряхтением вылез из обуви, вытащил совиную голову и встряхнул ее, осматривая с придирчивым вниманием. «Жаль, что твой телефон разбит. Камеру уже не получится выключить без ноутбука», пробурчал он. «Как ты ее вообще включил?» Я глянула на голову через него, но домовой резко развернул ее мордой ко мне, так что я отшатнулась от ужасающего взгляда. «Долго ли руку из кроссовки высунуть и дотянуться до твоего телефона, пока ты за дверь держалась, боясь отойти от подъезда?» Пончик развернулся, закинул совиную голову на плечо и пошел в комнату. «Полагаю, что нет». «В квартиру уже вошли и переодевшаяся Никитична с Антоном в нормальном виде, так что я пошла на кухню, чтобы поставить чай». Рассадив соседей по всем доступным в зале местам, я стала во главе этого собрания и скрестила руки на груди. Антон и Федя тут же с готовностью отставили чашки. Но Никитичная и дядя Ваня оказались более устойчивыми к моему суровому управдомному взгляду и продолжали потягивать чаек. «Рассказывайте, что тут произошло?» – вернулась я к тому, с чего начала. «По порядку и подробно. Чья была идея обратить Григора в камень?» Все дружно присосались к кипятку, чтобы только не отвечать, и ждали, у кого чай закончится быстрее. «Ладно», – сдалась Никитична, допив чай залпом и поставив чашку. «Садись, Маруся, это надолго. Как только ты ушла в контору, Ваня слазил на грушу и понял, что этот самый запах уже бывал на твоем пороге, но чаще всего под окном, и это не запах твоего нового друга». Тогда он пришел ко мне, и в это же время влетел хахаль твой всполошенный, когда ты трубку сняла и сказала, что тебя гоблины увозят. «Ага, как петуха в той сказке», — фыркнула я. Я сразу по его ожогам смекнула, что в квартире мы его не удержим, и отправила Антошку за Степанидой, а уже она его прямо в дверях и перехватила, не дав снова выйти на солнце». «Неужели никак иначе было не остановить?» – возмутилась я. «Можно было по голове огреть», – пожал плечами дядя Ваня. «Но это не так надежно». «После этого мы сразу же отправили Антошку с Федей следы твои искать, а сюда вызвали Костика», – продолжила Никитична. «Он походил, посмотрел, послушал нас и забрал Григора в контору. Они еще вчера успели о чем-то поговорить, оказывается». «Мы по твоим следам скорее поехали, а в дом прибыли его люди, опечатали квартиру, вызвали понятых». «Так казни не будет ведь так?» – уточнила я. «Будет», – огорошила меня старушка. «Костик сам скоро приедет и все объяснит. Подожди до темноты». «Нет уж, давайте мы прямо сейчас в контору». Я с готовностью поднялась. «Марусь, если бы мы просто хотели тебя вытащить, то я могла и не переодеваться в горничную», поморщилась Никитична. «Но Костик хочет взять этих вампиров с поличным». «Пончик насобирал доказательств на видео им на пожизненный срок», возразила я. «Им двоим, да, а сообщникам? Пока светло, им придется поднять всех своих людей и нелюдей, чтобы избавиться от улик против себя» а сами они просто не смогут не явиться на казнь, когда будут думать, что им удалось. «То есть мы не будем брать их сообщников?» – удивилась я. «Возьмем их до того, как они выполнят работу, и сами вампиры сбегут». «Они сейчас в гостинице, бери, не хочу», – напомнила я. «А сообщники», – парировала бабулька, – «всех найдем, нельзя оставлять врага за спиной». «Проверить телефоны? Вдруг они все там есть? Или чесночную клизму?» «То-то и оно, Маруся. Плохой из тебя детектив. Хочешь взять всех? Дай им победить». «Так оставили бы меня там», – окончательно потеряла я нить ее логики. «Опасно. Могли и убить. Зачем рисковать? А так смотри, что получилось. Григора забрались неопровержимыми уликами, его должны казнить». Ты сама якобы своими силами сбежала из гостиницы, нас никто не видел. Твои показания как жертвы не котируются, ты могла быть и под гипнозом, так что все, что есть против них – записи у пончика, как ты говоришь. Заберут их и умоют руки, тогда их план удастся. Так что поверь, их люди и гоблины уже наверняка здесь. Отключили тебе интернет, телефон и прочие навороты – Так что нам уже пора. Тебя саму люди Костика в обиду не дадут. Мало ли решат и тебя убрать на всякий случай. А вот записи нужно дать ему украсть». «Вот еще!» — Пончик ревностно обнял винную голову крепче. «Я скопирую сначала в десяти экземплярах». «Иди, копируй!» — поторопила я его. «И на флешку, и на ноутбук, и на съемный винчестер. Так, а мы что пока будем делать?» «Тебя осторожить!» — подтвердила мои опасения Никитична. «Я ж говорю, могут и от тебя решить избавиться. А ты давай, делай потерянный и расстроенный вид, ложись и лей слезы!» «Зачем?» — не поняла я. «Затем, что тебя обманули, использовали, пили твою кровь под гипнозом, украли, ты вся такая запуталась и расстроилась, не знаешь, что тебе теперь делать. Если за тобой придут, то должны увидеть разбитую женщину, которая не станет против них свидетельствовать». «Не поверят, слишком много успели при мне наговорить», — я прикусила губу. «Давайте так, я с кем-то из вас поеду в контору, а сообщников будем ловить в дороге. Вернее, случайно отдавать им компрометирующую запись. Так будет гораздо натуральней. Поверьте, по мне было видно, что молчать я не стану. На крайний случай я готова была договориться, по их мнению, и уехать из города». «Так, может, и уезжай», – предложил дядя Ваня. «Испугалась всех этих разборок, уехала. Тоже ведь натурально выглядит». «Василиса Никитична, вы готовы еще разок сыграть роль?» – хмыкнула я. Спустя час из подъезда вышла женщина в байке с капюшоном и чемоданом на колесиках. Она дождалась такси, нервно оглядываясь по сторонам, хоть солнце еще и не село. Проверила наличие флешки в кармане, подумала и переложила ее в кармашек чемодана, погрузила вещи в багажник и отбыла в сторону вокзала. Я смотрела на так похожую изображавшую меня Никитичную через тоненькую щелочку между жалюзи в квартире Григора. Вот и завертелись шестеренки. Следом за такси тронулась машина из соседнего двора. А за ней вторая, чуть поотстав, с тонированными стеклами и явно с сотрудниками конторы внутри. «Отлично!» – я обернулась на сидевшего на краю стола с чашкой сметаны пончика. «Теперь ждем обыска и у нас дома». «Прощай, моя совушка!» – вздохнул он. «Новую купим, самую большую!» – пообещала я. «И самую зеленую!» «Ловлю на слове!» – пробурчал гоблин. Но было видно, что он остался доволен таким раскладом. Я снова глянула в окно, помешивая кофе. Потом сполоснула ложечку и положила ее в полку. «Пончик, ты уверен, что восстановить интернет мы не можем сами? Отправить бы эту запись сейчас, и не было бы таких проблем!» «Во всем доме электричества нет, а мобильную связь что-то глушит. Недешевое оборудование, я тебе скажу. Они здорово перетрухнули из-за твоего побега». Домовой подбросил на ладони очередную флешку. С другой такой же в сумочке из подъезда вышла Степанида Степановна и пошла в сторону кафе, где есть свой Wi-Fi, демонстративно, нервно тряся телефоном, будто от этого он мог заработать лучше». За ней из тени соседнего дома пошел мужчина в черном костюме. Свой, судя по виду, и я его бы даже не заметила, если бы не видела десяток таких сегодня. «Слушай, а Константин хорошо подготовился. Странно, что он самолично не дал мне сценарий в руки, что и как делать». «Тогда было бы слишком заметно, что это не ты», – отмахнулся домовой, – А так ты поступаешь именно как Маруся, вернее, даешь другим такие инструкции. Все-таки тот твой хахаль наблюдал за тобой и успел изучить хоть немного. Зачем рисковать? Лучше тебе самой все придумать, чтобы Петр мог предугадать и украсть флешку. Хоть одну, плюс саму сову, тогда они успокоятся. Лучше бы, конечно, из чемодана у Никитичной стащили, это самая очевидная приманка». «В этом и проблема, что слишком очевидно». «На этот случай есть Степанида. Пусть считают ее запасным вариантом. Две флешки и сова более чем достаточно», – заверил меня Пончик. «Будем надеяться. Я глотнула кофе и пошла в темную комнату. Отдай одну такую же и кому-то из людей Константина. Так, на всякий случай. А я прилягу, а то уже голова кругом». «Да, да, поспи, а то скоро забегают все вокруг». «Уже бегают». Я глянула на часы, помимо воли отмечая, что скоро мину надо будет покормить, пока Григора нет.